Глава восемнадцатая. Моя собеседница понизила голос Мать постоянно ее ругала за все, сидит тихо с книгой сказок. Значит, угрюмая, аутистка, больная, бегает по квартире, житья от ребенка нет. Лишь шум догам гам от нее. Неужели нельзя спокойно картинки посмотреть? Уж как только Эмилия девочку не обзывала, но чаще всего говорила «ты мой позор». Пять лет дочку Сады отправили жить на дачу к родителям матери, а потом у Эмилии родился сын. Кирилл до этого уехал в длительную командировку, долго в Москве отсутствовал, вернулся на большом эмоциональном подъеме, сообщил, что обучился пению и... Инга приподняла правую бровь. «Поверить сложно, но вскоре его взяли в театр. Мужчина превратился в талантливого баритона. Один раз я спросила у Ады Марковны, почему Кирилл Мифодиевич раньше молчал? Такой голос у него! Прямо сказочный!» Гришина зашептала. «Знаю все с чужих слов. Домработница свекрови Эмилии рассказала, а то и Анна Степановна в минуту откровенности выложила». «Парень с детства талантлив, обладает задатками певца, но в студенческие годы влюбился в Таню. Та из какого-то захолустья, но Господь девушке великий талант отсыпал, она прямо соловей. Кирилл красиво ухаживал, предложение сделал, свадьбу назначили на лето. Весной Татьяна поехала на международный конкурс в Милан, победила там и... В Москву не вернулась. Вышла замуж за богатого иностранца, импрессарио, Осталось жить в Италии. С успехом сейчас по всему миру концертирует. Когда Кирилл об этом узнал, впал в депрессию. Хотел с собой покончить. И тут ему попалась Эмилия. Мефодию и Анне она вообще не понравилась. Но сын ожил, похоже, опять влюбился. Поэтому его предки прикусили языки. Пара поженилась. На свадьбе случился казус. Под выпившей Мефодий сказал тост. Мы думали с женой, что пожелаем счастья молодым раньше, но судьба решила иначе. Теперь у нас есть Эмилия, и я очень рад, что не передал дорогую семейную реликвию Татьяне. Она ее недостойна. Кольцо моей бабушки, которое ей подарил на 16-летие царь Николай II, станет носить Эмилия. «Держи, девочка», — и вручил невестке коробочку. Но та руки за спину спрятала. «Мне не нужны подарки, от которых отказалась любовница Кирилла». И убежала. Молодожен бросился за ней, гости все начали делать вид, что ничего не случилось. «Куда там?» «Жена сына не захотела общаться со свекровью и свекром». Инга махнула рукой. «Эмилия злопамятная, хуже обезьяны. Анна Степановна пропесочила мужа. Мефодий жену уважал и побаивался». Она намного больше супруга зарабатывала». Вафел улыбнулась. «Я делю творческих людей на подвиды. Гениальные. У них, как правило, сложный характер, мужья и жены исполнителей такого уровня должны обладать ангельским терпением. Две примы-балерины никогда вместе не уживутся. Звезда в семье одна, но она постоянно занята, а времени на склоки у нее почти нет». «Да». Нервное напряжение перед спектаклем гениальной личности может вылиться в скандал, но чаще всего страдает не семья, а те, кто тесно работает с селебрити. Хотя и родным достается. Второй подвид — талантливые. Они похожи на гениальных, но попроще. Работы у них меньше, гонорар пожиже. Работяги. Господь таких при рождении не поцеловал, но кое-чем одарил. Гениальная танцовщица сразу на репетиции поймет, что надо, и выполнит с блеском. Работяге придется пахать и пахать, прежде чем у нее что-то получится. И блеска тут не жди. Хорошо, технично, но чего-то нет. Ну и последние в списке пустышки. Те, кто очень хотел на сцену, чтобы стать знаменитым, утереть всем нос. Или родители мечтали взрастить знаменитость. Вот тут горе. Пытается, пыжиться, но не дотягивает даже до ватерлинии работяги. Отталкивается от одна, да никак на поверхность не выныривает. Мефодий был из крепких середняков, таких как он, армия, а Анна была гениальна. Понятно, к кому очередь из платных учеников змеилась. Жена была номером один в семье, муж на последних ролях, всегда супруги поддакивал, во всем с ней соглашался. Если Анна Степановна что-то хотела, то Мифодий обеими руками был за. А в отношении мужчины — наоборот. Когда он чего-то желал, вторая половина прикидывала, надо ли ей оно. Коли да, тогда Мефодий мог радоваться. Ежели нет, то нет. Кирилла она также воспитывала. Уклоняться от генеральной линии, которую наметила мать, нельзя. Колебаться запрещено. Я не сдержал удивления. «Откуда такие подробности чужой жизни знаете?» Инга засмеялась. «Ждала, когда зададите этот вопрос. Я к Эмилии на работу попала по протекции Ады Марковны, няни Валерии. Она была меня намного старше. Мы жили в одном доме. Я в квартире под крышей, Гришина подо мной. Дом наш построили в 1902 году». С первого по четвертый этажи огромные роскошные апартаменты, а на пятом коридоры комнатки, типа общаги. У богатых людей всегда прислуга есть, вот там для нее коморки. Когда Ада нанялась к Амели, ей хозяйка у себя выделила комнату. Гриша на свое жилье по-тихому сдала. Ничего официально не оформила и очень боялась, что другие жильцы на нее настучат. Попросила... «Инга, если кто вдруг придет, начнет спрашивать, куда я подевалась, скажи, пожалуйста, странный вопрос, где жила, там и осталась, вместе со всеми родственниками». Я, конечно, согласилась, а когда Эмилия очередную домработницу выгнала, Ада ей меня посоветовала. Все, что сейчас рассказываю, собственными глазами видела, ушами слышала, я не сплетница». Инга потянулась за очередным пирожным жаль валерию мать ее терпеть не могла как отец к дочке относился не знаю до того как девочку на дачу сплавили никогда их вместе не видела да и занят он был утром уйдет поздно вернется а у эмилии в то время карьера не задалась ну пляшет она в кардебалете, и что в своих мыслях то она плесецкая уланова семенова а по сути под танцовка из последних Да и не в Большом театре «Тридцатого лебедя» Фокина изображала. С родителями Кирилла она насмерть поругалась и жутко злилась, когда муж с ними общался. «Почему?» — удивился я. «Ну, во-первых, из-за выступления Мефодия на свадьбе, о чем вам уже рассказала. И Ада Марковна нашептала, что когда сын неожиданно начал ухаживать за Эмилией, Анна Степановна занервничала, сообразила, что ей подобная невестка никак не нужна, и решила свести Кирилла с Ниной Токиной. Та вместе с Эмилией училась, но намного лучше нее во всех отношениях. Быстро выбилась в солистке, милая, скромная, вежливая. — Ваша осведомленность впечатляет, — пробурчал я. Моя собеседница склонила голову к плечу. — Вы где жили в детстве? «Вместе с родителями в кооперативном доме, который построил союз писателей», — ответил я. Притык к нему стоял дом-близнец, его возвели для актеров московских театров. Был огромный общий двор, в котором разбили сквер, поставили лавочки, сделали детскую площадку, место для выгула собак. И во всех подъездах сидели лифтерши. Посторонние в райский уголок попасть не могли, вход закрывали ворота». «А теперь скажите, если какая-то актриса или жена писателя заводила любовника, когда Бадюльтерия узнавала ваша мать?» — прищурилась Вафел. Я засмеялся. «Полагаю, еще до того, как произошло прелюбодеяние, на стадии, когда дама в первый раз встретилась с тем, кто потом разрушит ее брак». Инга кивнула. «Вот-вот, лифтеры, общий двор». «Так не пытайся скрыть, что к тебе, когда муж улетел в командировку, кто-то прошмыгивает в квартиру, сохранить тайну не удастся. Кто-то может стоять в своей кухне у окна и часто видеть посетителя. Весть живо разбежится по вашему двору». Вафель криво улыбнулась. Эмилия выгнала маленькую Валерию с Адой Марковной в Подмосковье. «Проходит время, звонит Ада, просит, не приезжая неделю к хозяйке». Я расстроилась, мне платили не оклад, а по дням. Спросила, что случилось. Ада прошептала, можно к тебе зайти? Я удивилась. Ты в Москве? Конечно, забегай. Гришина через пару минут примчалась и рассказала. На даче у деда Леры городской телефон был. Эмилия никогда няню не беспокоила. Дочка не интересовалась и вдруг трезвонит, орет: «Ты забыла взять документы девчонки». «Метрику». И заявление тоже забрать надо». Няня не поняла, о чем речь, спросила, о каких бумагах речь. «Нужных для поступления в школу. Еще выше взлетела на фонтане злости хозяйка. Девчонка пойдет в деревенскую гимназию». Ада обомлела и тут же услышала странный звук, затем крик Амилии. «Какого черта приперлась?» Издалека донесся голос ее сестры Леокадии. «Хотела забрать зимние вещи». «Чтоб ты сдохла!» — сиреной завыла младшая сестричка. «За каким? Своё шмотье в моей квартире хранишь?» «Они в кладовке, в подвале», — ответила Олека. Кирилл разрешил их там оставить. Раздался странный, похожий на треск звук, и разговор прервался. Рассказчица посмотрела на меня. «Спасибо», — поблагодарил я её. «Есть ещё один небольшой вопрос». Если вы не имеете никакого отношения к аккаунту «Пою, что хочу», то почему он привязан к вашему номеру мобильного? «А к какому?» — поинтересовалась любительница пирожных. «Сейчас скажу». Я посмотрел нашу переписку с Борисом и назвал цифры. «Ой!» — замахала руками вафел. «Его украли. Вы же мне сами звонили по другому номеру». «Верно», — согласился я. Но ничто не мешает иметь несколько номеров. Это когда денег девать некуда? Вдохнула гардеробщица. Пользуюсь самым дешевым тарифом. Тот телефон у меня украли. Очень расстроилась, даже заплакала. Пришла домой, чаю попила, захотела подружке написать, а трубки нет. В кредит новую брала. Так обидно. Значит кто-то ее нашел и использовал. Вы не заблокировали номер? — изумился я. «Заблокировать номер?» — переспросила собеседница. «Нет, а надо было?» Я пустился в объяснение. «Конечно, чтобы никто не мог рассылать от вашего имени смс или звонить кому-то. Счет вам придет». «Ой!» Испугалась Вафел. «Ничего о таком не знала. Плачу только за новый телефон». «Неужели у вас на пропавшей трубке не было пароля?» — недоумевал я. «Был», — кивнула Инга. «Четыре единицы. На новом телефоне такой же. Плохо цифры запоминаю, а эти не забуду». «Самый надежный шифр», — усмехнулся я. «Советую его поменять. И непременно заблокируйте номер, тот, который пропал». «Конечно, конечно», — кивнула гардеробщица. «А как это сделать?» «Сейчас объясню». Пообещал я, позвал официанта и заказал даме еще латте.